Глава семнадцатая Такого этот дом еще не видел! Второй скандал за один день! Правда, этот дубль оказался коротким. По всей видимости, брат не позволил снахе долго истязать свои уши протестами и стенаниями. Просто озвучил свое требование и поставил точку. «Ну что, этот парень мне нравился все больше и больше». Вот это навела бабушка шороху. Я отобедала и шла в свою теперь уже бывшую комнату. Слуги попрятались по своим коморкам, обсуждая новости. Из-за дверей малой гостиной слышались рыдания Магды. Нет, всё это полезно и необходимо, но страшно, неприятно и утомительно. Очень хотелось уже поскорее перебраться в новое жильё и побыть в тишине и одиночестве. Кристи как раз собирала мои скудные пожитки для переезда. «Мадам Карин, не могла уже вас дождаться. Так это что, всё правда?» Захлёбываясь любопытством и совершенно детским восторгом, зашептала она, как только я появилась в дверях. «Да, дорогая моя, абсолютно всё абсолютная правда». Не имея сил вдаваться в детали её расспросов, я одним махом огульно согласилась со всем на свете. Лишь бы меня прямо сейчас не вынуждали разговаривать. И так уже наболтала сегодня. «И что, и Магду выгоняют?» — не унималась та. Я только вздохнула. В этот момент за дверью послышалось приближение быстрых шагов. Ну, конечно, кто бы сомневался. Рози. Я еще раз тяжко вздохнула. «Нет, ей-богу, у меня от этой язвы скоро своя собственная откроется». Заплаканная сноха врывалась в комнату. «Вам!» — не спуская с меня тяжёлого взгляда, она чуть повернула голову в сторону горничной. То, как ветром сдуло. «Рози, вам недостаточно впечатлений от сегодняшнего дня?» Спокойно, почти уже равнодушно поинтересовалась я, пока она не успела открыть рот и облить меня какой-нибудь ядовитой тирадой. «Ну так я могу ещё придумать что-нибудь увлекательное. Желаете?» Или всё-таки благоразумие возьмёт вверх? Сноха ещё пару-тройку секунд посверлила во мне дырки и ушла, не сказав ни слова. В глазах мадам, кроме, понятное дело, традиционной ненависти, плескались растерянность и неверие в то, что всё это на самом деле происходит. Что ж, тоже объяснимо. За каких-то несколько часов получить столько люлей и анафему от безвольного мужа, где уж тут так сразу принять и смириться с поражением? Тем более после многолетнего полного всевластия. Но ей придётся это сделать. Ральф своим последним решением отрезал пути к примирению. И я смело надеяться, что он сделает осознанно, а не только исключительно в запале. Кристи вернулась. Расторопно схватила, что поместилась в руки, и повела меня вверх, по лестнице. Здесь мы снова столкнулись с братом. — Карин, вам уже показали вашу комнату? Мы как раз в неё направляемся. Если она вам не понравится, можете выбрать любую другую. Предложил он и озабоченно покрутил головой. Я не понимаю, а куда все подевались? Никого дозваться не могу. Кристи! Да, господин Ральф! Тётка торопливо клюнула головой в поклоне. Как только освободишься, пришли кого-нибудь ко мне. Требуется отправить посыльного господину Брего. Он посмотрел на меня и продолжил. с просьбой подобрать достойную кандидатуру на замену Магде». право я молча с пониманием одобрением улыбнулась мужчине конечно господин ральф кристи снова с энтузиазмом поклонилась хозяину и мы с ней поспешили к намеченной цели надо же на ходу рассуждала я а ведь только загрузила голову вопросом как теперь выкручиваться из положения уволить ты прежнюю экономку много времени не надо Только где так же быстро найти другого хорошего управленца? Тем более, что и приём вот уже на носу, буквально послезавтра. Честно признаться, не ожидала, что Ральф сразу и осуществит моё предложение. Думала, положу эту мысль в его голову, пока суть додела, поищем варианты, а там уж и объявлять можно будет. А он видишь что раз и обрубил мосты, сам же и выход нашёл. Как всё-таки приятно иногда бывает ошибиться в человеке. Правда? Я про то, что сперва брат виделся мне чёрствым и бездушным, потом он удивил меня своим хобби, но всё ещё казался робким подкаблучником, хорошим, талантливым человеком, укрывшимся от реальности за своё умиротворенное творчество. Но, ребята, его последние решительные действия, раз до другой, да вот теперь снова, мне кажется, появились основания в очередной раз пересмотреть своё мнение об этой неординарной личности. Не такой он мягкотелый, каким его считали все вокруг, включая его самого. Ладно, время лучший судья, все расставит по местам. Ральф отредил мне комнату на третьем этаже, где, как вы помните, обитали члены семьи. Но я пользуюсь его разрешением и определилась иначе. Мне не хотелось каждое утро начинать со столкновений с Рози. Понятно, что их не избежать, да и не собиралась от этого прятаться. Война-то уже развязана. Просто зачем превращать собственную жизнь в череду бесконечных стычек, когда можно спокойно поделить территорию и хотя бы на своей чувствовать себя комфортно? В общем, я внимательно изучила второй этаж и выбрала для себя самую большую и хорошо обставленную гостевую комнату. По счастью, она ещё и располагалась в дальнем конце коридора. Очевидно, сюда селили самых важных постояльцев в заботе о том, чтобы шум остальной гуляющей толпы не мешал им отдыхать. Очень замечательно. Особенно то, что в остальное время весь этаж пустовал, а Кристи подтвердила, что вечеринки у Рози не слишком частое явление. Таким образом, получалось, что я выхлопотала целую треть дома практически в единоличное пользование. Смеюсь, конечно. Очень скоро мне представится возможность оценить правильность своего выбора. Заодно поближе понаблюдать за другими членами уважаемого общества. Выходить на вечеринку я по-прежнему не планировала. Осторожничала. Чтобы не попасть в просак. сперва бы глянуть на всё со стороны, кто есть кто, да как себя ведут. Да и вымоталась изрядно. Нервы-то не резиновые. Тем более, когда не совсем ещё здоров. Планировала, что остаток дня проведу в нормальной постели, а завтра уже возьмусь за изучение документов. В первую очередь, касаемых само себя. Однако в одном вопросе всё же... Ещё пришлось поучаствовать. Дело в том, что в связи с последними событиями растерялись слуги. Розия заперлась у себя, Магда вышла из строя, дом притих, и вся работа в нём встала. Об этом мне сообщила Кристи. Многоопытным чутьём люди понимали, что власть в доме меняется. Но кто в данный момент ими руководит, непонятно. пошла к Ральфу, чтобы тот дал команду Магде взять себя в руки. У неё было две недели на поиске нового места и завершение положенных дел здесь. Но пусть отработает их как надо. Особенно это касалось предстоящего приёма, иначе брат пригрозил, что не видать ей приличного рекомендательного письма. В общем, бытовая скучища. Дом снова зажужжал в привычном ритме, а главные фигуры шахматной партии разбрелись по своим углам. Всем требовался передых. Ну, кум королю сват министру. Совсем другой клинкор. Открыв наутро глаза и сладко потянувшись, на новом роскошном ложе сказала самой себе. Наконец-то удалось отменно выспаться и по-настоящему набраться бодрости для наступившего дня. Даже из-под одеяла вылезать не хотелось. Но труба звала, бумаги ждали, а откладывать важные дела я не привыкла. Что можно сказать, чтобы коротко и объективно? Деньги аренда моего дома приносила, но такие, что разве всплакнуть? Чтобы на пальцах показать, не знаю, интересно это кому или нет. Один лир золотой, равнялся двадцати су. Су – двенадцать денье. Про остальные мелкие даже заглубляться не стану. Смысл в том, что, например, две дюжины яиц тут стоили половину денье. Специальную крестю уточнила. А дом мой давал два-три ливра в год. Ну, такая приблизительная арифметика. Думаю, Розе намеревалась его продать, чтобы осуществить более весомые вливания в семейный капитал. И, конечно, прояснилось, отчего у меня так мало вещей. Прижимистая сноха каждую копейку на моё содержание отрывала от сердца. Хоть и состояло то содержание из тарелки супа. Очень стало любопытно, а на что же мы с почившим супругом вообще жили? Но это касалось уже другой кипы бумаг. Я её пока отложила. Глаза просто лопались от напряжения. А я-то знала, что с молоду надо беречь не только честь, но и здоровье. Наступил вечер. А дальше? Следующий день принёс массу интересных событий.